Часть первая. Эпиграф. Есть столько способов сказать правду, не высказав ее до конца. Разве полнейшая отрешенность от всех соблазнов помешает бросить взгляд издалека на те самые соблазны, от которых отрекаешься? И найдется ли человек, владеющий своими чувствами настолько чтобы поручиться, что к нему в сердце никогда не закрадется сожаление, сыскав лазейку между смирением, которое зависит от нас самих, и забвением, которое нам может принести только время. Эжен Фромантен, Доминик, Перевод Кос. Глава первая. Вечер был мягким и мглистым. Они шли по аллеям Булонского леса, по ковру из запавших листьев, отзывавшихся на их шаги шелковистым, приглушенным шорохом. Эрве Марсена подумал, что стремительное движение, худощавая фигура, блеск в глазах делают его спутника неожиданно юным. Он попытался заговорить с ним о его книгах. Фонтен остановился и негодующе вскинул к небу трость. «Ах, нет, друг мой, нет!» Оставим в покое эти несчастные творения. Вам может показаться это притворством, но я их почти все позабыл. Это же вполне естественно. Ведь что такое книга? Мысль, застывшая в определенное мгновение. Автор м -м, делает слепок своих чувств в некий момент X. Но человек, которого вы встречаете 10-20 лет спустя, это человек из времени «Y» или «Z» с автором вашей любимой книги, у него нет ничего общего, кроме воспоминаний детства, да и то. Тот Гийом Фонтен, что в убогой комнатке писал свои экзорсисы, которые вы изволите расхваливать, мне уже представляется неким незнакомцем. Отсюда и глубокое безразличие писателя к своему прошлому творчеству — Невыносимая скука, которую он испытывает, если вынужден перечитывать свои книги, вы потом сами в этом убедитесь. И тем не менее, дорогой мой учитель, Бальзак любил рассуждать о своих героях. Бальзак — это редчайший феномен, подлинный романист. А я? Я романист не в большей степени, чем Монтескье. А он-то отнюдь не был таковым. Но ваши романы... «Друг мой, когда вы узнаете меня лучше, то поймете, как появились на свет мои романы. Вам ведь приходилось слышать о безумных и пылких молодых особах, что приходят к мужчине, которым восхищаются и заявляют ему, «Я хочу от вас ребенка». Так вот, представьте теперь, что некая женщина сказала мне, «Я хочу от вас роман», и вы окажетесь недалеки от истины. Я уступил. В таких случаях всегда уступают. Роль Иосифа унизительна». «Я, если можно так выразиться, несколько раз согрешил, и мои романы — это проявление моей слабости, но не могу сказать, что эти мимолетные прихоти имеют для меня хоть какое-то значение». «А что для вас имеет значение?» «Что имеет значение?» Гийом Фонтен вновь вскинул трость. «Прежде всего, удовольствие от самого процесса размышления». Не для того, чтобы это описать, но для себя самого, когда читаешь этих мыслителей. Что имеет значение? Бродить по библиотеке, взять наугад какую-нибудь книгу, переворачивая страницы, неожиданно наткнуться на фразу, которая приведет в восторг перечесть автора, что был верным спутником юности, испытать радость от того, что его ты нашел новым, а свои собственные ощущения все теми же. Что имеет значение? Дружба, но не ревнивая дружба. Дружба, которая основана на взаимном уважении, родстве чувств, особенно если это дружба между мужчиной и женщиной, исполненная чувственности, но при этом не обожженная ревностью». «Так вы не любите свою работу?» «Люблю, разумеется. Вернее, мне хотелось бы за несколько лет плодотворной ленности произвести на свет какой-нибудь короткий шедевр — кандит или цветы зла. Мне хотелось бы медленно накапливать максимы и характеры. Все мы пишем слишком много. Не потому, что мы сами этого хотим. Нас к этому подталкивают. К тому же надо как-то жить». «Вот представьте себе, мой дорогой друг, вы выбираете эту профессию, поскольку ныне это называют профессией, позвольте же мне обозначить некоторое моральное наставление. Вы не станете им следовать, и я сам не следую им, что не мешает им оставаться превосходными. Не стоит жить в Париже». Приезжайте сюда время от времени, чтобы изучать мир, который вам следует все же знать, но работать надлежит в одиночестве. Никогда не встречайтесь лично с издателем или главным редактором газеты. Завяжите с ними переписку, если в этом есть необходимость, но не принимайте в расчетах поступки или советы. Не стоит заботиться о рыночной стоимости книги». Буало отдавал свои книги Клоду Барбену, но их ему не продавал, и если он говорил о Россине «Когда вы пишете и долго, и упорно, доходы получать потом вам не зазорно». Примечание Буало «Поэтическое искусство. Перевод Леницкой. Конец примечания». Так это благодаря э, снисходительности друга, который в глубине души осуждал это. Никогда не слушайте советов супруги, любовницы, льстеца, публикуйте мало, раскрывайте свою ладонь только если она полна, и главное, заботьтесь прежде всего о форме. Форма, друг мой, форма. Лишь она одна порука тому, что произведение будет жить долго. Сюжет не значит ничего. Теокрит записывал разговоры обычных домохозяек. Цицерон выступал в суде, ведя пошлые административные тяжбы. Паскаль беседовал с воображаемыми иезуитами. Подобного рода ученые споры давно ушли в прошлое. Всех этих авторов по прошествии стольких веков читают по-прежнему благодаря отточенной форме. Она одна лишь, уверяю вас, раскрывает индивидуальность человека». Лучше написать поэму, чем роман. Вот я, к примеру, пишу романы, которые отнюдь не являются поэмами. «Так я их и не люблю, друг мой. Знаете, что я их не люблю. Вижу доброе и сочувствую ему». Примечание у этого высказывания имеется продолжение «творю же худое». Здесь и далее примечание переводчика, конец примечания. Всю эту тираду он произнес со страстью, расталкивая своей тростью камешки на тропинке. «Как вы суровы!» — воскликнул Р.В. — Ваши романы поэтичны, а что касается формы, их безускусную простоту я предпочитаю всем этим украшательством, когда каждое слово сияет собственным блеском отдельно от прочих. Они приближались к заставе «Сент-Джеймс». Фонтен остановился возле решетки, встав прямо перед молодым человеком. При этом его едва не сбил въезжающий в Булонский лес автомобиль. «Нет, нет», — запротестовал он. «Оставьте мне, по крайней мере, право самому осознавать свои возможности». «Но если таковы ваши ощущения, дорогой мой учитель, отчего бы вам не попытаться примириться с собой? Вы достаточно свободные, известные, богаты, чтобы ни от кого не зависеть. Разве вы не можете делать все, что пожелаете?» «Мой добрый друг», — ответил Фонтен, — «вы не знаете жизни. Это продажная девка с железным характером. Она обуздает вас, как и всех прочих, и не надо думать, будто я богат, напротив». «Некогда я женился, это правда, на богатой женщине. Но с тех пор случилась война, и потом это падение Франка. В общем, Полина теперь бедна, но ее вкусы и склонности остались вкусами и склонностями богатой женщины. И чтобы дать ей возможность жить так, как она привыкла, я вынужден продавать себя. Ну вот мы и пришли. Надо перейти улицу». Дом, в котором Гийом... Фонтен обитал в Нью-Йи, на углу бульвара Ришар-Валанс и улицы Дела ферм находился посреди сада. Вычурная постройка с двустворчатыми окнами, причудливыми балконами, крыльцом, с валютами, некая помесь поддельной готики, поддельного ренессанса и слишком подлинного стиля 1900-х. Фонтен пригласил своего спутника пройти в сад, который, словно сад префектуры, был засажен фиолетовыми и желтыми анютиными глазками на овальных клумбах. Подняв трость, он с отвращением указал на фасад. «Полюбуйтесь», — произнес он, — «разве это можно назвать жилищем писателя? Такой богатый и такой м уродливый. Жить надо или в красивом месте, или в келье. Но где взять средства? Моя жена унаследовала это...» «Строение от первого мужа. Порвать с прошлым трудно, даже невозможно. Войдите на минутку, я вам покажу свое оборонительное сооружение. Ведь надо же как-то обороняться». Он провел в вестибюль с колоннами, облицованный словно холм отеля белым и черным мрамором. Затем, спустившись на несколько ступеней по лестнице, они оказались в библиотеке. Там, выстроившись в бесконечные ряды, сияли золотые переплеты. Фонтен гляделся. «Здесь, по крайней мере, я сам себе хозяин. Садитесь в кресло, друг мой». После негромкого стука в дверь появился старик в белоснежной куртке, тучный, торжественный, хитроватый на вид. Он казался мягким и добродушным, как каноник из комедии. «Мадам велела передать месье, чтобы он не забыл. Он ужинает в посольстве. Сейчас половина восьмого, а на ужине нужно быть в смокинге». Гийом Фонтен вздохнул, возвел глаза к небу и повернулся к своему гостю. «В смокинге!» — повторил он. «В смокинге!» «Вот так-то я сам себе хозяин. Смокинг — мое лакейское одеяние. Словом, вам здесь оставаться еще минут пять, мой добрый друг. Алексис, ступайте. Скажите хозяйке, что здесь я повинуюсь музам и выйду отсюда, лишь когда меня заставят обстоятельства». Алексис, мягко и снисходительно улыбаясь, Неслышно направился к двери, а Фонтен вновь обратился к Марсена. К черству посольство. Опоздание, вежливость художника. Ну да, в художнике ценят не только творчество, но и его протест против условностей. Он должен быть э, воплощением свободы. Буржуа притворно гневается. Однако же, что они такое говорят, этот верлен, этот рембо... А в глубине души весьма доволен. Кстати, конструктор автомобилей, который частенько приглашает меня на ужин, э, как вы его называете? Ну, знаете, тот самый, у которого мы с вами познакомились. Ларивьер? Да-да, Ларивьер, так вот. Этот человек признателен мне хотя бы за то, что я, несмотря на всякого рода принуждения, налагаемые обществом или семейной жизнью, по-прежнему не пунктуален, ленив, непредсказуем, между тем, как сам он таковым быть не решается. «Э, «Ваша работа», — почтительно выражается моя супруга, — «работа». Работа — это святое. «Ты будешь зарабатывать хлеб свой написанием романов», — говорит Господь, — «почему?» «А что, если пуритане ошибались? Что, если жизнь создана для удовольствий? Пуритане богатеют вместо того, чтобы наслаждаться. Они не наслаждаются своим богатством. Все это зиждется на ложных постулатах. Суета-сует, говорит нам Екклесиаст» но сам не верит ни единому слову, во всяком случае, перечтите его. Вы убедитесь, что Екклесиаст был старым распутником, который на исходе жизни находил особое удовольствие в том, чтобы сетовать и жаловаться. Таким образом, он рассуждал еще не менее получаса и сдался лишь после третьего предупреждения супруги, которая явилась высказать его лично. В вечернем платье, с обнаженными упругими плечами, бриллиантовым полумесяцем в волосах, выглядела она весьма величественно. Ее бархатистые глаза, которыми некогда так восхищались газетчики, по-прежнему торжествующе сияли. В ней привлекал незаурядный ум, а нарочитая бестактность напротив отталкивала. При взгляде на госпожу Фонтен вспоминались эти робкие высочайшие особы, которые бессознательно причиняют боль – Она взглянула на Эрве с откровенной неприязнью. «Прошу вас, сударь, позвольте моему мужу одеться. Нам давно пора было выходить. Право же, Гийом, это неразумно». «Полина», — сказал Гийом, — «не будем примешивать разум в дела, где ему вовсе не место. Ну, до свидания, друг мой, и до встречи». «Да, да», — подтвердила супруга, — «приходите как-нибудь к нам обедать. Это будет наилучший способ увидеть Гийома, не мешая его работе». При свете луны, поднявшейся уже высоко, вырисовывались короткие резкие тени. Бледные уличные фонари вытянулись вдоль пустынного, бесконечного, унылого бульвара. Шагая к станции метро, рв Марсена размышляла о том, что скрывается за горьким шутовством Фонтена. Зарождающийся бунт или болтливое смирение? И кто такая Полина Фонтен? Добрая советчица или домашний тиран? Он сам не понимал и удивлялся, как случилось, что он, причем так неожиданно быстро, оказался близок к человеку, который прежде казался ему неприступным.